Глава 18. 31 июля 1941 года. Окрестности Минска. Место для нашей последней засады мы с Серегой выбрали грамотно. Собственно говоря, выбирал в основном он, как более опытный. А я так, с умным видом совета советовал. Оставив позади болото, прошли еще километра полтора, где и обнаружили подходящее место. Достаточно узкое дефиле между неглубоким, но топким оврагом и густыми зарослями какого-то колючего кустарника. Понятно, что ни вправо, ни влево фрицы соваться не станут, пойдут по заботливо протоптанной нами тропе. А чтобы сомнений не оставалось, под одним из кустов оставили обрывок бинта со следами крови и оболочку перевязочного пакета, весьма неумело замаскированные листвой. Ну спешили люди, что ж тут непонятного. От вас, геры ягеря, между прочим, уходили. Вот они успели следы как следует спрятать. Пока маскировали позиции и прикидывали сектора огня, я успел в который раз пожалеть об отсутствии нормальных гранат. Эх, будь у нас не три трофейные колотушки, а родные F1, я бы ту тропочку так заминировал, что Люба дорого Глядишь, и патроны бы особо тратить не пришлось, только чтобы подранков добить. Но лимонок у нас не имелось, а как сооружать минно-взрывные заграждения при помощи М-24 с их терочным запалом и 7-секундным замедлителем, я понятия не имел. Намётов со своими ребятами, к слову, тоже. Так что идею с минированием пришлось, к величайшему сожалению, отбросить. С другой стороны, врагов приблизительно столько же, сколько и нас. Если грамотно расположить бойцов и в полной мере воспользоваться фактором неожиданности, особых проблем возникнуть не должно. Справимся. Поскольку мы с самого утра шли с приличным отрывом, ждать гостей пришлось почти час. Браметы с наганов осназовцы сняли и почистили. Основную ставку мы делали именно на бесшумное оружие. ППД-40, конечно, весьма весомый аргумент, особенно когда полдесятка стволов в упор. Но в данной ситуации револьвер даст нам преимущество. Автоматы стоило приберечь на самый крайний случай, когда придется открыть плотный огонь, добивая уцелевших. Согласно плану лейтенанта, в который я внёс несколько корректив, я захлопывал огневую ловушку. И потому должен был стрелять по всему, что движется, не жалея патронов, создавая тем самым видимость массированного автоматического огня с фронта. Тем более в случае успеха боезапас к трофейному «машины на пистолю» можно будет и пополнить. В отличие от Бранденбургов, егеря имели H3MR-40. Поначалу наметов сомневался, собираясь снова оставить меня в прикрытии ограничив участие в бою. Но тут уж я уперся. Хватит опытного бойца в резерве держать. Мол, если вы не справитесь, то один я от немцев все равно не отобьюсь. А поскольку в плену я уже побывал, и мне там сильно не понравилось, только и остается, что героически застрелиться, что будет означать провал всей операции по моему спасению. Поколебавшись, Серега мрачно кивнул, в очередной раз, взяв с меня слово, наражен не лезть и соблюдать осторожность. Немцы шли грамотно. Впереди, с отрывом метров в 15 разведка. Двое в камуфляжных костюмах с уже знакомым мне изломанным узором. Высокий и худой и коренастый здоровяк. Оба с карабинами. Каски в матерчатых чехлах, ременно-плечевые системы с подсумками и прочим обвесом, изрядно отощавшие за эти дни ранцы за спиной. Остальные двигались следом, растянувшись, как и мы, перед этим редкой цепочкой. Передовой дозор протопал мимо моей позиции, ничего не заметив. Вот и славно. Да и замаскировался я нормально. Плюс трофейная куртка. Спасибо отправившейся в Вальгаллу обверкоманде Помогла. К слову, не прихвати я её. Кисло бы пришлось в одной гимнастёрке. Июль июлем, но под утро в белорусских лесах совсем не жарко. Кругом болото, а значит сырость и туман на рассвете. Третий, пятый, шестой, восьмой. Какого хрена? «Откуда ещё двое взялись? Серёга ведь шестерых насчитал!» «Хреново! И это ещё мягко сказано!» «Впрочем, какая уж теперь разница? Всё равно ничего не изменишь и назад не откатишь!» «Работаем!» Пропустив мимо себя передовую пару, я, упер в плечо затыльник разложенного приклада и, направив ствол в затылок к коренастому здоровяку, несущему карабин на плече каким-то особенным способом, выдавил слабину спускавого крючка. Этих двоих сниму без проблем. Главное, чтобы намётов начал вовремя, не позволив через слишком растянуться. Ну же, Серёга! Первых выстрелов я, как и планировалось, не услышал. На этом и строился весь план засады. Пропустить противника и стрелять в спину замыкающим из бесшумного оружия. Пока уцелевшие сообразят, что их убивают, можно уполовинить немецкую группу. Я сидел в голове засады и не мог услышать работу осназовцев. Кондовые советские глушаки надёжно отсекали звук. Я мог лишь продолжить удерживать в прорези прицела спину коренастого, видеть краем глаза линию ягерей, и заметил, как начали валиться замыкающие. Один, второй, третий. Четвёртый с конца что-то поняв или всё-таки услышав, а нагруженный амуницией боец не может упасть совсем без звука. Начал поворачиваться, одновременно приседая на колено и вскидывая к плечу карабин. Пора. Автомат в моих руках отозвался дрожью отдачи, так не похожей на привычный калаш. Значительно более слабый из-за пистолетного патрона и большого веса самого оружия. Очередь, как и планировалось, прошлась по пояснице коренастого, швырнув его на землю. Всё, этот, если и жив ещё, уже не боец. А вот худого я увы не достал. Буквально с первым моим выстрелом он успел уйти в сторону. Гадина тренированная. Немцы в долгу не остались. Грохнула короткая автоматная очередь, следом ещё одна. Хлёстко выстрелила винтовка. Несколько пуль прошли в опасной близости над головой. На спину посыпались сбитые листья. Кто именно в меня стрелял, я так и не понял. Перекатившись, сменил позицию и неприцельно добил магазин, скорее пугая фрицев, чем надеясь в кого-то попасть. Перезарядился, краем глаза оценивая обстановку, и дал ещё парочку очередей, имитируя тот самый массированный автоматический огонь с фронта. Уцелевшие залегли, укрывшись в зарослях. Вот только сколько их осталось, я не видел. Ещё пару раз хлопнул винтовочный выстрел, а потом почти залпом. Все сразу одновременно загрохотали наши ППД-40. А сназовцы работали короткими экономными очередями. Прижимали фрицев огнём. Немцы стреляли в ответ, но, похоже, не слишком прицельно. Заметив в метрах в десяти слева подрагивающей среди листвы султанчик дульного пламени, я чуть сместил прицел, и перечеркнул куст очередью. Вроде попал. Едва различимый среди ветвей немец ткнулся башкой в землю и больше уже не двигался. Где-то впереди гулка хлопнула граната, и почти сразу же вторая, немного ближе. Снова заполошенный треск автоматов, чей-то сдавленный вскрик и ещё один взрыв. Всё, гранат у нас больше нет. Если это, конечно, не фрицы швыряются. Что меня заставило резко дёрнуться в сторону, переворачиваясь на спину и вскидывая перед собой автомат, я так и не понял. То ли услышал что-то, то ли уловил боковым зрением движение, то ли вовсе почувствовал. Но сработал исключительно на подкорке и рефлексах. Это и спасло мне жизнь. Выломившийся из зарослей в нескольких метрах от меня высокий худой егерь, сокровавленный физиономией, искажённой злой гримасой, тот самый, что ушёл от меня в самом начале боя, уже сжал на спуск. Пуля ударила, поднимая небольшой фонтанчик влажной земли и раскидывая в сторону прелую листву в то место, где я только что лежал что-то резко рвануло край рукава, сильно ударило в плечо. Но мой автомат уже тоже задёргался в руках, сжигая оставшиеся патроны до железки. Промахнуться с такого расстояния было нереально, и моя очередь прошила Фрица на изкосок, от правого бедра к левой ключице. Тяжёлые 9-миллиметровые пули отбросили егеря назад, и он плашмя завалился на спину. Боёк сухо щёлкнул. Патроны в магазине закончились. И только тут до меня дошло, что я ранен. В первый миг даже боли особой не было. Просто тупой удар, словно в пьяной драке арматуриной по бицепсу саданули. Вот только правая рука вдруг перестала меня слушаться, и я едва не выронил автомат, в последний момент успев удержать его левой. Перевалившись на бок с упором на здоровый локоть, кое-как сменил магазин и поставил оружие на боевой взвод, неловко придерживая ватной рукой ставшую внезапно тяжёлой железяку. Неподалёку хлопнул винтовочный выстрел. Коротко протарахтел автомат. Всё стихло. Неожиданно меня повело в сторону, и чтобы не упасть, я машинально опёрся на раненую руку. В мозг шибануло болью. На этот раз настоящий. Аж слёзы на глазах выступили. Снова зашуршали кусты, но не успел я поднять оружие, как узнал наметова. В руке осназовец сжимал наган, увенчанный толстой трубкой бромита. Опустившись на колени рядом со мной, лейтенант с тревогой взглянул в лицо. «Тарь, комиссар, вы ранены? Тяжело?» Нормально. Выдохнул я, восстанавливая сбитое дыхание. «Плечо чуток зацепило, не парся. Как у вас, справились?» «Положили, гадов!» Выдохнул Серёга. «Троих сразу завалили. Остальных огнём прижали, пока патроны имелись, и гранатами закидали. Опытные суки!» Лейтенант коротко взглянул мне в глаза, тут же понуро опустив голову. «Карпова с Елковым убили, когда они к фрицам с флангов подбирались. Так что трое нас теперь осталось». Несколько секунд мы оба молчали. Затем Асназовец торопливо вытащил из кармана трофейный перевязочный пакет. Свои давно закончились. «Давайте руку перевяжу. Вон уже весь рукав в крови. Двигаться можете?» «Да могу, могу», — поморщился я. «Говорю же, не парься. Куртку не порти, помоги снять. Пригодится еще». «Ага». Под аккомпанемент моих сдавленных стонов лейтенант расстегнул ремни с бруи и помог стянуть трофейный камуфляж. С рукавом гимнастерки и на самом деле нехило потемневшим от крови он церемониться уже не стал, разрезав ножом. Закончив перевязку, Серега оттащил меня к ближайшему дереву и заставил сделать глоток спирта в качестве антишокового средства. Я, собственно, и не спорил. От принятого на который день пустой желудок алкоголя сразу зазвенело в башке, зато по телу разлилось приятное тепло. Да и острая дергающая боль в ране немного стихла, сменившись тупой, но уже вполне терпимой. Полуприкрыв глаза, я наблюдал, как Намётов с радистом, вторым уцелевшим бойцом особого отряда, обыскивают фрицев, забирая оружие, боеприпасы и, будем надеяться, хоть какую-то еду. В какой-то момент накатили такая слабость и сонливость, что я всё-таки вырубился на несколько минут. Точнее, почти на полчаса. Разбудил меня Намётов, осторожно потрясший за здоровое плечо. — Мы закончили, товарищ комиссар. Нужно уходить. Отдохнули ток. Помочь встать? — Сам. То ли недолгий сон помог, то ли ещё что. Но я без особого труда поднялся на ноги. Да и чувствовал я себя вполне сносно. Даже смог самостоятельно натянуть куртку и застегнуть плечеременную систему, несмотря на раненую руку. Сергей протянул два полных магазина к моему МП, в которых масляно отблескивали латунью боковины патронов. «Держите». Прибарахлились немного. Хотя фрицы тоже уже почти пустыми шли. «Витька такой же, как у вас, автомат взял, а я со своим пойду. Патроны ещё остались. Жратвы тоже немного есть. Дня натрия растянем». «А с ребятами как?» «Похоронили в сторонке. Я на карте отметил, вдруг будет возможность вернуться. Фрицев во враг спустили. Если и станут искать, не сразу найдут». «Идти сможете?» «Можно подумать, у нас куча вариантов». Наткнувшись на встревоженный взгляд осназовца, я как можно беспечнее договорил. «Да смогу, конечно. Мне не впервой пулю ловить. Всё, хватит языками чесать. Уходим». До самого вечера шли в прежнем темпе, стараясь как можно дальше убраться от места, где окончательно обрубили хвост. Отлично при этом понимая, что в ближайшее время нам вряд ли стоит опасаться преследования. Вцепившихся в нас мёртвой хваткой егерей больше не было, а других не предвиделось. Тем не менее, первое время намётов часто менял направление, оставляя ложные следы. А при обнаружении подходящего ручья некоторое время вёл наш крохотный отряд по воде. Хотя подобная хитрость вряд ли могла обмануть опытного следопыта. Даже я знал, что в подобном случае преследователи просто прочесывают оба берега вверх и вниз по течению, отыскивая следы вышедших на сушу людей. Ну, или собачек пускают, ежели в наличии имеются. Уже в сумерках мы остановились, наконец, на ночёвку. И даже более-менее нормально поужинали. Впервые, уж и не вспомню, за сколько дней. Ну как, нормально. От егерей нам досталось всего три банки консервов, несколько пачек прясных галет, немного сухарей да пару плиток шоколада. К сожалению, не обычного. А того самого панцир-шоколада, о котором я столько читал в своем времени, но до настоящего момента и в глаза не видел. Да и в аптечках егерей, как выяснилось, нашлись красно-синие тубусы с завинчивающимися крышками и лаконичной надписью Первитин на корпусе. Примечание. Первитин — метамфетамин. Разновидность амфетамина, известного еще с конца XIX века. Мощный психостимулятор, значительно повышающий работоспособность и выносливость, снимающий усталость, улучшающий настроение, снимающий боль, позволяющий не спать по нескольку суток. В гитлеровской Германии производился с 1937 года фирмой Темлер-Верке. Свободно продавался в аптеках, поскольку считался простым тонизирующим средством, более полезным, чем кофе. Массово использовался в «Вермахте» и «Люфтваффе» как в виде таблеток, так и шоколада. Для танкистов предназначался «Панцер-шоколад», для лётчиков — «Флигер-шоколад». Приём этого препарата позволял пилотам проводить по 6-8 боевых вылетов в день, а бойцам сухопутных войск двигаться несколько часов без передышки и привалов. Первитин является сильнейшим наркотиком, вызывающим привыкание. Имеет множество побочных эффектов. Тяжелые психические расстройства, тромбофлебиты, поражение зубов и внутренних органов и так далее. Практически пустые, кстати. Что меня весьма впечатлило. Получается, мы столько дней голодные, на равных уходили от сытых, да к тому же упоротых наркотой фрицев. И справились. Вот так-то. Знай русских. А сназовцы о метамфетаминах и слыхом не слыхивали, так что мне пришлось прочесть короткую лекцию, объяснив, что жрать эту гадость стоит только в самом крайнем случае. Заодно я позаимствовал во временное пользование один из цилиндриков, в котором еще оставалось целых пять таблеток. Если сраной совсем хреново станет, придется воспользоваться. Поскольку никакого другого обезболивающего под рукой не имеется, а спирт хлестать чревато последствиями. Да и осталось его немного. «Всего половина фляжки». Мгновенно уговорив, я даже вкуса практически не ощутил, на троих банку тушенки с сухарями, запечатанные галеты решили пока попридержать. Мы запили скудный ужин голым кипятком и завалились спать. По очереди, разумеется. Первым дежурил лейтенант, следом я, а самое паршивое предрассветное время взял на себя наш радист, Витька Лешков, как самый молодой и младший по званию. К слову, идея воспользоваться трофейной радиостанцией, которую во время Крайнего боя мы захватили неповрежденной, ни к чему не привела. Нет, рация была целехонька, вот только подобрать нужные частоты оказалось невозможным. Поколебавшись, Намётов с тоской во взгляде приказал вывести ценное оборудование из строя и закопать. Впрочем, захваченные шифроблокнот и кодовая таблица сами по себе являлись весьма серьёзной ценностью. Ночь прошла спокойно. А с рассветом мы пошли дальше, теперь, двигаясь точно на север, поскольку петлять, уходя от погони, больше необходимости не было. На обеденном привале Серёга снова сменил мне повязку, обработав бицепс с трептоцидом и йодом. Выглядела рано, с моей ни разу не врачебной точки зрения. Вполне прилично. Лишь кожа вокруг входного отверстия немного покраснела и сильно зудела. «Ну, будем надеяться, не доиграешь до какой-нибудь гадости вроде сепсиса или гангрены. Антибиотиков-то у меня нет». Кстати, интересно, используют ли их уже в наших госпиталях? Ведь всю информацию, касающуюся этого лекарства, мы с Батом передали еще с одной из первых посылок. По идее, должны. Для товарища Сталина не существует неважных вопросов. А банальный пенициллин поможет спасти десятки тысяч жизней и вернуть в строй тысячи опытных фронтовиков. В противном случае наверняка оставшихся бы инвалидами.